в двадцать третье. Ты её нашёл, теперь не упусти». Журналисты всех стран мира, стекавшиеся в застеленный яблочными коврами бетловский ашрам на Севил-Роу, не подозревали о том, что священная четвёрка уже стала пятёркой. Какое-то время Пол, Джордж и Ринго тоже пребывали в неведении. В 1966 году, после знакомства с Джоном в галерее Индика, Йоко Оно не стала возвращаться домой в Нью-Йорк, а поселилась в Лондоне и начала играть свою скромную роль в его многолюдном поп-культурном карнавале. Время от времени она попадала в газеты благодаря тому или иному эффектному трюку, которые тогда еще не получили статус искусства-перформанса. Таким, как заворачивание каменных львов на Трафальгарской площади в белое полотна или смонтированный ею фильм под названием «Зады», в котором не было ничего, кроме заполняющих весь кадр голых задниц. На немногих снимках, сделанных для газет, можно видеть миниатюрную японку в мешковатой чёрной одежде, Чье неулыбчивое лицо, наполовину скрытое непослушными чёрными волосами, как-то не вполне гармонировало с нарочитой бессмысленностью и абсурдностью её проектов. Её творения также включали скульптуру, фильмы, поэзию и музыку, причём всегда в формах весьма отклоняющихся от принятого и неизменно нацеленных на вызов и провокацию. В свои 35 она была на 8 лет старше Джона, и меньше ей было никак не дать. Трудно было представить кого-нибудь более далёкого от абсолютно открытых, супермодных, лучащихся Битлз. Йоко заинтриговала Джона ещё при первой встрече. Однако после первой неуклюжей попытки флирта он ещё два года не предпринимал никаких усилий познакомиться с ней поближе. Каждый из них состоял в браке. Йоко со своим вторым мужем, американским режиссёром Тони Коксом. И, несмотря на репутацию самого безрассудного и неортодоксального битла, мысль о потенциальном скандале Джона весьма пугала. Вместо этого, на протяжении эры «Сержанта Пеппера», эры «Махариши» и эры «Основания Apple Йоко оставалась для Джона источником соблазна где-то на краю его поля зрения. Рядом с кроватью он держал её книгу «Грейпфрут» — собрание текстов, которые она называла стихами-инструкциями, и которые нужно было выполнять столь же буквально, как обозначение в нотной записи. Например, «Укради ведром луну на воде» или «Нарисуй карту, чтобы заблудиться». Когда она собирала выставку под названием «Шоу Половины ветра», Состоявшую из половин стола, стула, кровати и других бытовых предметов, она обратилась за финансовой помощью к Джону и получила её, но пока ещё постеснялась вставить его имя в список спонсоров. Когда Битлз были в Индии, она регулярно отправляла ему открытки с загадочными посланиями типа «Поищи меня, я облако в небе». которые Тони Брамвелл привозил ему в Ришикеш в почтовых коричневых конвертах, чтобы их не увидела Синтия. В конце концов они воссоединились в мае 1968 года, по совпадению как раз после рекламного тура Apple, куда Джон ездил вместе с Полом и где Пол заново встретился с Линдой Истман. Когда Синтия уехала куда-то отдыхать, он пригласил Йоко в свой псевдо тюдоровский особняк в суре Вернувшись домой, Синти обнаружила их там вдвоём, а также японские тапочки перед входом в спальню. Отношения Джона с Йоко на самом деле развивались в точности так же, как у Пола с Линдой. После нескольких лет, проведённых с человеком, с которым так и не удалось достичь полной близости или гармонии, у него, наконец, ёкнуло. Десять лет спустя это прозрение будет по-прежнему свежо у него в памяти. Боже мой, подумал я. Это не похоже ни на что, что было раньше. Это лучше первого места в чартах. Это лучше золота. Это лучше всего, что угодно. Он немедленно оставил Синтию и пятилетнего сына Джулиана, а Йоко оставила своего мужа Тони Кокса и дочь Киоко. Как полагалось, среди ливерпульских корешей Пол стал первым, кто услышал об этом от Джона. Целью этого было не столько включить его в новую конфигурацию, сколько дать ему соответствующий сигнал. Вдруг у него тоже какие-то виды на Йоко. Осторожность, с которой Пол обстряпывал свои любовные похождения, не подходила Джону и Йоко. С самого начала в их отношениях было столько же перформанса, сколько и романтики. Они объявили всему миру о своём союзе, устроив церемонию, в которой два желудя были закопаны рядом с собором святого Михаила в Ковентри. Один с западной стороны, другой с восточной, символизируя культуру каждого. Йоко сразу же заменила Синтию и во время появления Джона на публике, в том числе на открытии отелье Apple в Челси и на премьере в Национальном театре пьесы Джона Леннона «Пишу, как пишется». «John Lennon Play». «In his own right», основанный на его комических рисунках и рассказах. Джон всегда фантазировал об экзотических восточных женщинах, как он их невинно называл, и Йоко, несмотря на её пристрастие ко всему чёрному и мешковатому и кажущееся отвращение к парикмахерам, действительно обладала мощным сексуальным магнетизмом. Однако у неё были и другие, более важные притягательные стороны. Она была... настоящим художником, принадлежала к разряду людей, которых он всегда почитал и среди которых тайно мечтал числиться. Возможно, больше всего его возбуждало её бесстрашие. Ей было просто наплевать, что люди думают о её творчестве или о ней самой. Жизнь, которую Йоко себе устроила, была полной противоположностью жизни Битла с подконтрольностью, рамками, принудительной улыбчивостью, и поэтому она наэлектризовывала его завистью и желанием. По совету Йоко он отложил в сторону карикатуры, из которых были составлены две его суперпопулярных книжки, и начал искать признание в качестве концептуального художника того же провокационного типа, что и она. Переезд Эппл на Севил-Роу совпал с его первой выставкой в расположенной по соседству галерее Роберта Фрейзера. Она называлась «Вы здесь?» и представляла собой коллекцию разнообразных ящичков для сбора пожертвований с добавлением ржавого велосипеда. Также на открытии в небо над Лондоном были выпущены сотни белых воздушных шаров со словами «Вы здесь?». Хотя движущей силой этой выставки была Йоко, Нужно сказать, что Джон никогда бы сам не познакомился с самым авантюрным галеристом Лондона, если бы не Пол. Все последствия этого нового союза стали ясны только тогда, когда «Битлз» наконец приступили к работе над новым альбомом. С выхода «Саджент Пеппер» с «Lonely Hots Club Band» прошло больше года, и у Леннана с Маккартни накопилось огромное количество материала, во многом благодаря их путешествию в Индию. поэтому было решено попробовать записать двойной диск, новый формат, уже опробованный Бобом Диланом на Blonde on Blonde и Фрэнком Заппой на Freak Out, и позволивший выпустить сразу примерно 30 треков взамен обычных 12 и 15. Когда они вновь собрались в студии 2 на Эбби-Роуд, Джон пришёл с Йоко. Женщина в стенах мужского монастыря или какого-нибудь допотопного Оксбриджского колледжа вряд ли вызвала бы больший шок. «У парней из Севера было просто не принято приводить жены подруг на работу», — говорит Тони Брамуэлл. «С самого начала правило всегда гласило никаких женщин в студии. Патти могла иногда заехать за Джорджем или Морин встретить Рингу, если они собирались в какой-нибудь клуб, но это был максимум того, что позволялось». Полностью осознавая меру содеянного, Джонс сделал вид, что это лишь разовый визит, продиктованный тем, что Йоко сейчас чувствует себя подавленно и нуждается в утешении. «Я понятия не имела, что он сказал остальным», — будет вспоминать она. «Было только странно, что они всё время меня спрашивали, не стало ли мне лучше». Поскольку было немыслимо, чтобы Леннон воспользовался привилегией, которой не имел Маккартни, Джейн Эшер вскоре получила приглашение на первый за её пятилетнюю историю с Полом Битловский сеанс звукозаписи. Поскольку его отношения с Джейн практически подошли к концу, вместо неё он стал приводить Фрэнси Шварц, девушку из Нью-Йорка, которая работала в пресс-службе Apple и на которую он недавно положил глаз. На снимке, сделанном в студии, можно увидеть Фрэнси, сидящий на полу и наблюдающий, как он поёт и играет новую песню, которую написал после визита в Чешир к отцу и Анже. В это время мать Анжи Иди, та, что когда-то случайно сделала ему в дорогу марципановые бутеры, жила у Джима после болезни. Она рассказала ему, что ей трудно спать по ночам, но её утешает дрозд за окном, который поёт, как будто не понимая, что день окончен. Пол записал звук на плёнку и за несколько минут сочинил к нему песню. Недавнее волшебное свидание с Линдой Истман в Лос-Анджелесе не помешало ему завязать роман с Фрэнси Шварц. И после того, как Джейн ушла, он попросил Фрэнси переехать к нему на Кавендише-Веню, опять же не став делать из этого тайну для своих коллег по Apple. Секретарша Питера Эшера Крис Одел заселилась в квартиру, которая осталась у Фрэнси в Челси. Он продолжал встречаться и со своей нетребовательной секретной подружкой Мэгги МакГиверн. «Однажды, когда мы ехали в его машине, к нему вдруг пришло вдохновение, и срочно понадобилось фортепиано, чтобы набросать новую песню», — вспоминает она. «Поэтому мы заехали в квартиру Альмы Коган в Кенсингтоне. Альма к тому времени уже умерла от рака в 1966 году». Но её сестра Сандра тоже знала Пола, и тепло нас встретила. Именно так я стала первой, кто услышал «The Long and Winding Road». Между тем, Йоко оказалась совсем не однодневным экскурсантом на эбби Каждый вечер она приходила в студию вместе с Джоном, после чего неотлучно сидела рядом с ним на табурете. Теперь, когда он хотел послушать мнение о чём-то, что он пел или играл, Он в первую очередь обращался не к Полу или Джорджу Мартину, а к ней. Они не расставались ни на мгновение. Даже когда Джон уходил в туалет, Йока следовала за ним, причём не до двери, а прямо внутрь. То, что ни у кого не было возможности сказать с ним и пары слов наедине, всегда считалось самым наглядным доказательством её агрессивной навязчивости. Однако, по словам Йоко, она просто уступала его почти патологической ревности и собственничеству. «Он заставил меня зайти с ним в туалет. Он боялся, что если я даже на пару минут останусь одна в студии, пол или остальные начнут ко мне клеиться». Не сказав никому, Джон решил, что его новая подруга должна стать пятым битлом, в чём Йоко не видела ничего странного. Отсутствие всяческих познаний в поп-музыке, она даже утверждала, что никогда не слышала о «Битлз» до встречи с Джоном, не мешало ей делиться критическими замечаниями по поводу треков, над которыми они работали, и авторитетно рассуждать об их месте в современной культуре. Относясь к ней как к очередному недолгому леноновскому увлечению, остальные трое проявляли чудеса терпимости, воздерживаясь в её присутствии даже от малейших проявлений ливерпульского сарказма. Полу всегда раздражала, что, когда она говорила о группе, то называла их Beatles без определенного артикля. Beatles означает это, Beatles должны сделать то. «Дорогая, мы вообще-то The Beatles», — хотелось вставить ему, но он нашел силы сдержаться. На записи сведения ушло пять месяцев, почти столько же, сколько на Sgt. Pepper, но это были совсем другие пять месяцев. Джордж Мартин, которому надоело оставаться в статусе сотрудника EMI с зарплатой и положением, явно не соответствующим его заслугам, ушёл из компании, чтобы организовать свою независимую студию. Теперь, будучи наёмным фрилансером, он уже не был доступен всякий раз, когда у кого-нибудь из Битлз, главным образом у Пола, просыпалась жажда творчества. Чем дальше, тем больше Мартину казалось, что он работает уже не с групповым сознанием, а с тремя солистами, у каждого из которых имелись свои соперничающие с остальными интересы. После того, как Йоко вторглась в волшебный круг, за ней скоро последовали и другие. На запись своей неожиданно впечатляющей вещи «While my guitar gently Weeps Джордж привёл своего друга Эрика Клэптона, проигнорировав двух альтернативных и весьма компетентных битловских лид-гитаристов. Было убито время на то, чтобы записать слабый леноновский трек под названием «What's the new Mary Jane?». Наполовину, как позже утверждал Джон, написанный Алексом Мардасом. Из 30 песен, вошедших в результате на двойной альбом, все четверо битлов играли только на 16. В студии больше не было той радостной атмосферы, которая, начиная с «Love Me Do», сопровождала все их предшествующие сессии и неизменно ощущалась в их музыке. Джордж Мартин был раздражён присутствием Йока, тем, как она вмешивалась в текущую работу и вообще отвлекала на себя внимание Джона. И хотя он был слишком джентльменом, чтобы высказаться напрямую, из контрольной комнаты ощутимо веяло холодом. Процесс периодически вставал, когда кто-нибудь уезжал отдохнуть, не предупредив остальных. Признак утраты энтузиазма, которая затронула даже обычно педантичного Мартина. Единственным человеком, преданным делу и полностью на нём сосредоточенным, оставался Пол. И его поведение, воспринимавшееся как учительский диктат и понукание, спровоцировало такой разлад с Джорджем и Джоном, или, точнее, двухголовым существом на месте Джона, которому не приводили даже самые тяжёлые гастрольные стрессы. «Нам тогда всем надоело быть у Пола в подыгрывающем составе», позже заметил Джон, хотя справедливости ради Пол столь же часто играл в подыгрывающем составе у него самого. Напряжённая обстановка в конечном счёте сказалась даже на Джеффе Эмерике, звукоинженере, который присутствовал на каждой их сессии, начиная с «Love Me Do», и за все эти годы сделал многое для формирования их фирменного звучания. Эмерику надоело слушать, как трое солистов спорят между собой и посылают друг друга подальше. И он ушёл в самый разгар сессии, на которых записывалась Маккартниевская «Облади, облада». Распад группового сознания, пожалуй, нагляднее всего дал о себе знать в «Revolution 9». Эта вещь поначалу была финальной частью Ленноновской «Revolution», однако они с Йоко растянули её и выделили в отдельный трек, в котором явственно ощущалось влияние Карл Хайнца Штокхаузена. Это был восьмиминутный коллаж из случайных звуковых эффектов и пульсирующих плёночных петель, перемежавшихся разговорными вставками от Джона и Джорджа, и голосом Йоко, повторявшей без всякой связи с чем-либо «You become naked» — «Вы обнажаетесь». Трек записывался, пока Пол уезжал в Америку, и к моменту его возвращения был уже закончен. Сам он начал ценить экспериментальную музыку и почитать Штокхаузена задолго до Джона. Собственно говоря, за два года до этого, когда они работали над Пенни Лейн, Он был инициатором записи довольно похожей пьесы под названием «Carnival of Light», которую публика могла услышать на плёнке на одном из мероприятий в зале Roundhouse. Однако в песнях Beatles сюрреалистические звуковые эффекты появлялись до сих пор исключительно в строго дозированном виде. При поддержке Мартина Пол стал доказывать, что присутствие Revolution Nine" на альбоме — это эгоизм, который у большинства слушателей вызовет в лучшем случае недоумение. Однако Джон, имея за спиной Йоко и Джорджа, настоял на её включении. Получилось, что главному авангардисту среди Битлз неожиданно навязали роль трусоватого реакционера, противника приключений и экспериментов. По иронии судьбы, самая серьёзная неприятность произошла по вине самого непритязательного из членов группы, Барабанщика, который настолько свыкся с второстепенной ролью, что занимал свои свободные часы во время записи *Sergeant Пеппер» уроками шахматной игры. Где-то в середине работы над «Back in the USSR» Ринго запорол вставную партию на тамтаме и был вынужден выслушать очередную нотацию от Пола, сопровождавшуюся демонстрацией того, как на самом деле это нужно играть. В ответ он бросил палочки на пол, и что было беспрецедентно, обиженно вышел со словами о том, что он со своей игрой им явно больше не подходит и что он чувствует себя четвёртым лишним. Когда он сказал об этом Джону и Полу, каждый из них, в свою очередь, ответил, что чувствовал четвёртым лишним себя. Реальной причиной, как свидетельствует Джордж Мартин, было то, что он просто больше не мог выносить нескончаемые ругань остальных. Его бегство... на Сардинию, где он укрылся на яхте своего киношного друга Питера Селлерса. Само по себе не представляло катастрофы. Пол взял на себя обязанности барабанщика на «Back in the USSR», а потом и на леноновской «Dear Prudence». Однако оно заставило его товарищей по группе почувствовать себя скандалищими родителями, которые вдруг замечают, как их ребёнок сидит наверху лестницы и с несчастным выражением смотрит на них через перила. Была немедленно послана покаянная телеграмма за подписью всех трёх. «Ты самый лучший рок н рольный барабанщик в мире! Мы тебя любим!» А когда пару недель спустя Ринго вернулся на эбби он обнаружил приветственные плакаты повсюду на стенах студии и собственную ударную установку, заваленную цветами. Если бы только остальные грядущие проблемы, можно было решить так же просто. Из-за своего романа с Джоном Йоко, из мало кому известного художника-эксцентрика, превратилась в самую ненавидимую и поносимую женщину Британии. Пресса дружно изображала её бессердечной аферисткой, хитроумно поймавшей одного из Битлз в своей сети лишь для того, чтобы с помощью его богатства и славы дать толчок своей бесконечно менее выдающейся карьере. сыграло свою роль и остаточное негодование по поводу бесчеловечного обращения японцев с пленными во время Второй мировой вместе с обычным неприкрытым расизмом. Бросить свою славную английскую жену с ребёнком ради женщины, которую можно было совершенно приемлемо называть «япошкой», это выглядело образцовым проявлением леноновской неортодоксальности, только теперь она не казалась никому милой и забавной. Столь же единодушной была и реакция его фанаток, каждый из которых, в случае, если вдруг случится невероятное, и он расстанется с Синтией, считал себя следующей в очереди. Стоило только Йоко появиться на публике рядом с Джоном, её встречали криками «Япошка», «Китайоза», «Ускоглазая» и даже «Река Квай», а также толкали, пинали ногами, оплёвывали и дёргали за волосы. От названия популярного фильма «Мост через реку Квай» Событие, в котором происходит в японском лагере военнопленных. Однажды группа девушек вручила ей букет жёлтых роз, стеблями вперёд, чтобы, когда она возьмёт их, шипы отцарапали ей руки. Несмотря на все претензии, которые были у Пола к Йоку, он, естественно, не мог не поддержать Джона на фоне этого урагана ненависти. Парочка перешла на положение беглецов, пусть даже смягчённое богатством Джона и возможностями Apple. Они останавливались в квартирах друзей, после чего перебазировались в следующее место, пока их не выследила пресса. Пол предложил им убежище на Кавендише-Веню, где они прожили месяц в компании с его только что вселившейся подругой Фрэнси Шварц. Хотя немногие женщины находили с Йоко общий язык, у Фрэнси, как и еще одной бывшей нью-йоркской жительницы, это получилось. Позже она весело вспоминала, что Джон обожал кукурузные хлопья, однажды они втроём пробовали опиум. Тем летом Джон и Йоко были отнюдь не единственным неприятным новостным поводом для Битлз. 3 июля, проработав каких-то полгода, закрылся бутик Apple на Бейкер-стрит. Для обычного покупателя, на которого они рассчитывали, одежда, изготовленная голландским дизайнерским коллективом The Fool, оказалась слишком необычной и слишком дорогостоящей. Вдобавок, сочетанию полумрака и неопытного персонала превратили его в рай для мелких воришек. Пол, конечно же, ни в чём таком не признался, когда его стали спрашивать о причинах закрытия. Дело было просто в том, прокомментировал он с наполеоновским опломбом, что Битлз устали быть лавочниками. Себе самим и ближнему кругу они дали возможность выбрать что-то по вкусу из оставшегося ассортимента, после чего двери были распахнуты для публики. С тем, что последовало, сценами разграбления, боями за ту или иную тряпку не могли соперничать даже новогодние распродажи в Хэрридс. Одного уже не юного возраста бизнесмена люди видели покидающим магазин в разноцветном комбинезоне, который так стягивал ему ноги, что приходилось скакать. 17 июля. На лондонской премьере «Жёлтой подводной лодки» Джон в очередной раз появился на людях с Йоко, теперь уже не в бесформенном чёрном, а в пригнанном по фигуре белом. В тот же вечер все обратили внимание на отсутствие Джейн на её обычном королевском месте рядом с Полом. Через три дня на BBC в программе «Ди и Тайм» она призналась ведущему Саймону Ди, что больше не помолвлена с Полом и что их пятилетние отношения подошли к концу. «Я помолвку не разрывала, но она разорвана, всё кончено», — сказала она. «Я знаю, это прозвучит банально, но мы по-прежнему видимся друг с другом и любим друг друга. Просто не сложилось. Кто знает, может быть, мы останемся парочкой с детства и лет в 70 снова встретимся и поженимся». Сам Пол не распространялся об этом, лишь признался однажды, что передумал. Достаточно обычная вещь для молодого человека 26 лет. пусть даже это решение и не было столь внезапным, как казалось. Со своей стороны Джейн не соблазнилась ни на одно предложение от Флит-Стрит продать свою историю, и на протяжении всей своей последующей успешной карьеры, актерской и писательской, будет хранить то же благородное молчание. В прессе выражали сожаление, что тогда, как один из главных битлов обзавелся столь вопиющей неподходящей партнершей, Другому было суждено расстаться с той, что казалось во всех отношениях его идеальной парой. Даже члены девичьих пикетов у ворот Пола признавали, что Джейн всегда держалась очень приветливо и что вдвоём они смотрелись просто на загляденье. Однако среди яблочных очистков никто не скрывал ликование. Пол снова был никем не занят. На самом деле, несмотря на видимость, их разрыв не был таким уж безоблачным и цивилизованным. Вскоре после своего откровения Саймону Ди Джейн нанесла неожиданный визит на Кавендише-Веню, по-видимому прослышав, что теперь у Пола живёт Фрэнси Шварц и желая лично в этом удостовериться. Девушки у ворот, завидев её, побежали предупредить Пола по домофону, но он им не поверил, в результате чего Джейн застала его в постели с Фрэнси. Кроме того, позже имела место неловкая встреча с матерью Джейн, когда Маргарет Эшер, прежде относившаяся почти по-матерински и к нему самому, приехала забрать оставшиеся вещи дочери. Можно было ожидать, что брат Питер, с которым Джейн всегда была особенно близка, тоже либо уволится сам, либо будет уволен со своего поста в Apple Records. Однако им с Полом удалось сохранить дружеские отношения и сделать вместе ещё много полезного для развития лейбла. «Не помню, чтобы хоть раз я проснулся утром и подумал, вот чёрт, что-то не хочется мне сегодня на работу», — говорит Эшер. Преданность Пола Джону была хоть абсолютной, но далеко не безоговорочной. После шести лет брака Синтия Леннон была изгнана из жизни Джона с особой жестокостью и беспардонностью. В ожидании развода она оставалась в их Уэйбриджском особняке, брошенной всеми людьми из битловской компании, которых раньше она считала своими друзьями, в том числе Патти Харрисон и Морин Старки. Один лишь Пол, который всегда симпатизировал Синтии, отказался присоединиться к бойкоту. Не считаясь с тем, как отреагирует Джон, он поехал навестить её в Уэйбридже, презентовал ей Красную Розу и пошутил. «Ну, Син, что скажешь?» Может, теперь нам с тобой пожениться? Хуже всего во всей этой истории для Пола было то, что вместе с женой Джон бросил пятилетнего Джулиана, несмотря на то, что он сам пережил такую же травму. Его отец ушёл, когда Джону тоже было пять лет. Болезненность этого шага для его сына усугублялась тем, с какой лёгкостью Джон принял Кьёко, озорную шестилетнюю дочь Йоко, с которой время от времени ей позволял видеться её муж Тони Кокс. В скором времени, как бы окончательно подчёркивая безнадёжное положение Джулиана, Йоко ещё и забеременела. Пол всегда прекрасно ладил с детьми и на протяжении всех этих лет проявлял больше интереса к Джулиану, чем сам Джон. Во всяком случае, чаще с ним играл. Во время морской экскурсии по греческим островам Джон однажды стал свидетелем их увлечённой игры в ковбоев, после чего отвёл Пола в сторону и спросил, «Как это у тебя получается?» «У Пола с Джулианом были очень близкие отношения», — вспоминает Мэгги МакГиверн. «Я видела, как они часами играют вдвоём в бассейне у Джона и Синтии. Он думал, что это никуда не годится, то, как Джон поступает со своим сыном. Точно, как его отец поступил с ним». Отправившись повидать Синтию, он ещё в машине начал сочинять песню для Джулиана, которая должна была стать одновременно и утешением, и призывом не отчаиваться. Она началась с лишь слегка завуалированного названия "Hey Джюэлс», трансформировавшегося потом в "Hey Jude". Это была отсылка к главному герою трагического романа Томаса Харди «Джуд незаметный». Будучи утешительным посланием Джулиану, она также исподволь критиковала Джона и в конечном итоге растянулась на семь минут. Немаленькая продолжительность для поп-песни 1968 года. Правда, Джон вообще ни о чём не догадался, восприняв строчку «You have found her, now go and get» — «Ты её нашёл, теперь не упусти» — как поддержку своих отношений с Йокко. Симбиоз Лена и Маккартни продолжал работать даже здесь. В одном куплете не хватало финальной рифмы, и Пол, пока не придумал что-то подходящее, пел его, используя бессмысленный набор слов «The movement you need is on your shoulder». «Движение, нужное тебе, в твоём плече». Однако, когда Джон сказал, что это лучшая строчка в песне, он оставил её нетронутой. В последующие годы, играя эту песню перед тысячами восторженных слушателей, и, вспоминая об этом моменте, он всегда чувствовал комок в горле. Первым публичным исполнением «Хэй «Hey Джуд» было обязано параллельным занятиям Пола на Apple Records, его ипостасям «Охотника за талантами», продюсера и композитора-фрилансера. Он никогда не забывал о годах с кожаными заплатками на локтях, которые ждут его после тридцатилетия, когда уже не будет никаких Битлз. Незадолго до описываемых событий он умудрился найти время, чтобы написать музыкальную тему для комедийного сериала йоркширского телевидения под названием «Штуковина» «Thingami Bob», где в главной роли играл великий характерный актёр Стэнли Холлоуэй. Тема была написана для одного из северных самодеятельных духовых оркестров, которые он любил с детства, того типа, что традиционно организовывались рабочими при шахтах и заводах. На роль исполнителей, которых он собирался записать для Apple, Пол выбрал Black Dyke Mills Band, оркестр с более чем столетней историей и множеством наград, основанный на ткацкой фабрике компании «Джон Фостер и сын» в Квинсбери, недалеко от Брэдфорда. Желая добиться максимально аутентичного звучания, он записал их в церковном зале в солт близ Шипли, приехав на север за 200 миль из Лондона в компании Питера Эшера, Тони Брамуэлла, Деррика Тейлора, музыкального журналиста Алана Смита и своей собаки Марты. «Блэк Дайк Mills Band мгновенно попали под двойное личное и профессиональное обаяние Маккартни. И запись с Сингами Боб, а за одной инструментальной версии Yellow Submarine прошла без сучка и задоринки. Однако магия на этом не закончилась. На обратном пути в Лондон экспедиция Apple Records решила остановиться поужинать в Бетфердширском захолустье и свернула с шоссе у указателя с надписью Harold, просто потому что им понравилось название. Harold оказался почти неправдоподобно образцовой деревенькой с коттеджами под соломенными крышами. и пышными садами, освещенными ласковым вечерним солнцем. Случившееся там, дорог Тейлор, описывал потом в своих мемуарах 74 года, пока проходит время, as time goes by, как некий кислотный сон в летнюю ночь. Мы оказались в доме местного дантиста под нависающими дубовыми балками, где нам устроили банкет из ветчины, пирогов, салатов, свежеиспечённого хлеба, пирожных, курицы, фруктов и вина. Жена дантиста, приветливая дама, выставила на стол всё своё самое лучшее угощение, ибо Пол Маккартни почтил её своим присутствием в деревне Харлд. Прячась на площадке, загибающейся лестницы, стесняясь и не веря своим глазам, стояла девочка. Она принесла праворукую гитару и вложил её в руки леворукового пола. Однако к этому моменту всем действом уже заправляли волшебники. Поря в облаке этого великолепия, необычайнейшего происшествия со времён рождения Харалда, дантист с его женой и соседи, стоящие у окон и в передней вместе с детьми, затаили дыхание. Ибо Пол начал играть песню, написанную на этой неделе, в которой пелось: Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Hey Jude, не порти все, возьми грустную песню и сделай ее лучше. Потом они перешли в деревенский паб, который в честь пола не стали закрывать на ночь. Оставаясь истинным сыном Джима Мака, он сел играть на барном пианино, пел сам и дирижировал хором всех собравшихся до трех часов ночи. Когда одна местная жительница стала исполнять свою версию «The Fool on the Hill», только примерно на середине он понял, что она на костылях. Он подошёл к ней, станцевал с ней пару осторожных па, поцеловал щёку, после чего вернулся к роялю и заиграл снова. 30 августа Эппл выпустила сразу четыре своих первых пластинки в Британии. Битловскую «Hey Jude», «Those The Days» Мэри Хопкин, «Thingami Bob» Black Dike Mills Band и «Sour Milk Sea» Джеки Ломокса. Последний, бывший вокалист ливерпульской группы Undertakers, был протеже Джорджа Харрисона, исполнявший его же песню. В остальном всё было написано, спето, найдено или спродюсировано полом. Специальное подарочное издание в блестящей чёрной коробке с этикеткой «Наша первая четвёрка» было доставлено курьерами первой четвёрки британского истеблишмента. Королеве в Букингемский дворец, Королеве матери в Кларенс Хаус, принцессе Маргарет Кенсингтонский дворец и премьер-министру Гарольду Уилсону на Даунинг-Стрит-10. Чтобы звукозаписывающая компания так демонстративно гордилась своими исполнителями или чтобы метила так высоко, это было для музыкального бизнеса в новинку. В пару Кэй Джуд поставили «Революшн» Джона. Однако по прагматическим коммерческим причинам на сторону А пошла именно Маккартниевская вещь, не в последнюю очередь из-за того, что этот вариант был более приемлем для Америки, которая казалась уже на грани настоящей революции. Очевидно, что это больше подходило и для слушателей в Букингемском дворце, Кларенсхаусе, Кенсингтонском дворце и на Даунинг-стрит-10. Джон был недоволен решением, но, поскольку у него теперь были заботы посерьезнее, «Битлз» согласился. В Америке сингл «Девять недель» продержался на первом месте, дольше всех остальных синглов «Битлз» и стал «золотым», то есть продался миллионным тиражом всего за первые две недели. В Британии он продержался на вершине чарта всего две недели, откуда его потеснило «Those were the days», которую, в свою очередь, сменил кавер Джо Кокера на «With a little help from my friends» с альбома «Саджент Pepper". Британская телепремьера "Hey Jude" прошла на шоу Дэвида Фроста в якобы прямом эфире перед большой студийной аудиторией. Хотя на самом деле выступление было предварительно записано, Это был первый с 1966 года публичный концерт «Битлз», и поэтому он собрал у экранов колоссальное количество телезрителей. По совпадению, Джонс с Йоко были гостями Фроста двумя неделями ранее с рекламой перформанса Йоко под названием «Забей гвоздь». Зрители из зала по очереди забивали гвоздь в деревянный брусок, после чего описывали свои переживания. Даже поддакивающему ведущему, приглашённому поучаствовать в перформансе вместе со всеми, не удалось сделать вид, чтобы этот опыт произвёл на него сколько-нибудь глубокое впечатление. Однако, во время трансляции «Хей hey Джуд» Йоко к очевидному всеобщему облегчению отсутствовало, и даже Джон против обыкновения в основном держался в тени. Это был фактически сольный номер пола, за фортепьяно, в красном бархатном костюме с трагическими карими глазами поверх микрофона в сопровождении четырёхминутной коды, на, на, на, на, на, на, силу которой впервые смогла почувствовать на себе подпевающая публика. Он никогда не упускал даже малейшей возможности рекламы. Со дня закрытия бутик Apple на Бейкер-стрит стоял пустым и заброшенным, а его витрины, прежде демонстрировавшие буйство красок, теперь были замазаны изнутри белым. Чтобы такое удачное место не пропадало зря, Пол в сопровождении Фрэнси Шварц и Алистера Тейлора наведался туда и процарапал в белой краске «Хей «Hey Джуд». К сожалению, надпись по ошибке приняли за антисемитский лозунг «Юденхаус! Евреи вон!» которым в нацистской Германии размалёвывали принадлежащие евреям заведения. Какой-то возмущённый прохожий разбил витрину, а местный еврейский лавочник позвонил Полу и пригрозил ему физической расправой. К тому моменту он уже устал от Фрэнси и проклинал себя за то, что перевёз её на Кавенди Шевеню. Хотя сама она не понимала, что слишком загостилась, об этом прекрасно знали её коллеги по эппу причём иногда от самого Пола. «Я помню, мы однажды сидели у него дома», — говорит Крис Оделл. «А Фрэнси была в соседней комнате, и он всё жаловался. Как бы мне от неё избавиться?» Вскоре после этого Крис временно отбыла за границу. Когда-то, приехав из Калифорнии работать в Apple, она не обзавелась необходимым разрешением, и теперь Министерство внутренних дел постановило, что подать соответствующее заявление она может только за пределами Британии. Я отправилась получать разрешение в Ирландию, и это заняло больше времени, чем я ожидала. Получилось, что я застряла там примерно на три недели. Когда я вернулась, Фрэнси уже не было. Успешно избавившись от этой проблемы, Пол обратил своё внимание на девушку, с которой всегда чувствовал себя комфортно и которая никогда ничего от него не ждала. «Вдруг откуда ни возьмись, он мне позвонил», вспоминает Мэгги МакГиверн. «Сказал, что я собирала вещи, «Потому что завтра мы летим на юг». «Я сказала, что у меня сейчас нет паспорта». «Не волнуйся», — ответил он, — «он тебе не понадобится». На следующий день машина с водителем забрала Мэгги из её квартиры в Челси, потом заехала в Сент-Джонс-Вуд за полом. Когда он выходил, одна из дежуривших у ворот девушек догадалась, что он собирается в отпуск, и вручила ему дешёвый фотоаппарат типа Instamatic, от которого он не стал отказываться. В аэропорту мы встретились с одним из ливерпульских кузенов Пола, Джоном, сыном дяди Джека, и его американской подругой. Пол, оказывается, арендовал частный самолёт, и я до сих пор не знала, куда мы летим. Они летели на Сардинию, где провели пять дней в отеле на берегу, не пользуясь другой одеждой, кроме плавок, купальников, футболок и шлёпанцев. Вспоминая о своих тайных вылазках с Мэгги на Астон-Мартине, Пол начал сочинять песню под названием «In the back seat of my car» на заднем сиденье моей машины, которую теперь было уже поздно вставлять в двойной альбом и которая вообще так и не будет выпущена под битловской вывеской. «На пляже мы познакомились с одной английской парой, которая пригласила нас на ужин, и поскольку они были очень милы, Пол согласился», — вспоминает Мэгги. «Мы заявились туда в шортах и футболках». и вдруг увидели, что это официальный банкет с дамами в длинных платьях и драгоценностях. Пол жаловался, что больше не может запьянеть, потому что у Битлз выработалась переносимость к любому алкоголю, и тогда официант начал наливать нам местное изобретение под названием «Сардиния», которое оказалось просто убийственным. Мы сидели в большом зале с деревянными балками на потолке, и после нескольких «Сардиний» он вскочил, ухватился за одну из них и стал раскачиваться. Я думала, все эти женщины в нарядах и бриллиантах сейчас умрут от шока, но вместо этого некоторые тоже уцепились за балку и повисли рядом с ним. Как-то раз мы выходили из моря, и Пол сказал, «Что ты думаешь насчёт того, чтобы пожениться?» Я ответил что-то легкомысленное, типа «Чего только не бывает!» Это к тому, какие у нас были отношения. Непринуждённые, весёлые. Пресса не замечала их до самого последнего дня, когда одному фотографу удалось заснять их гуляющими по городу. В следующее воскресенье, когда они уже вернулись в Лондон и разъехались по своим делам, фото появилось на страницах британской газеты «Сандри People с отчётом о новой подруге Пола Маккартни. «Я позвонила ему и спрашиваю, если кто-нибудь будет допытываться, что мне говорить?» — вспоминает Мэгги. Он ответил, скажи правду. С этими словами он в очередной раз исчез из ее жизни. Крис Оделл тоже вспоминает, что в ту пору он казался немного растерянным и компенсировал это тем, что еще больше погрузился в дела Apple. Он основал дочерний лейбл Apple Records под названием Zeppelin, сделав руководителем своего старого приятеля по книжному магазину Индика Барри Майлза. Лейбл должен был выпускать аудиотексты. и в первой серии релизов предполагалось задействовать ведущих современных авторов от Алина Гинсберга и Лоренса Ферлингетти до Чарльза Буковски, Майкла Макклюра и Ричарда Бротигана. В дальнейшем планировалось пригласить мировых лидеров, в том числе главу Китая Мао Цзэдуна и премьер-министра Индии Индиру Ганди, чтобы те поделились с миром своей политической философией. Никто не сомневался, что в голове Пола Маккартни все они образовывали вполне стройный ряд. Хотя на роу 3 он оставался всё тем же всесторонним и дотошным перфекционистом. Например, он лично придумал шаблонный дизайн конверта для предполагавшейся к выпуску на Zeppel серии пластинок в мягкой обложке. Его жизнь вне офиса стала против его обыкновения беспорядочной и хаотичной. Когда-то присущее ему умение быстро отделываться от подружек на одну ночь, казалось, изменило ему, вплоть до того, что на каком-то этапе у него на Кавенде-Шевеню жило сразу три женщины. «Они скандалят друг с другом», — жаловался он Барри Майлзу. Когда одна из этой троицы откровенно перестала обращать внимание на намёки, что её время вышло, он выбросил её чемодан через ограду на тротуар. Только в конце сентября он осознал, что строчка в Хейджут, «Hey которую Джон принял так близко к сердцу, «Ты её нашёл, теперь не упусти», относится и к нему самому. Он позвонил Линде Истман в Нью-Йорк и попросил её незамедлительно приехать обратно в Лондон. Линда мгновенно согласилась. Когда она прилетела, Пол записывался с Битлз найбби поэтому Мел встретил её в аэропорту и отвёз дожидаться Пола на Кавендише-Веню. Она немного растерялась от того, в какое плачевное состояние пришёл дом со времени её последнего визита. Тогда её больше всего поразили картины на стенах. Теперь то, что из всего изобилия модных электронных гаджетов, ничего не работало. В холодильнике она обнаружила лишь бутылку скисшего молока и неопределённые древности кусок сыра. Когда Пол наконец приехал домой, с ним была кассета с записанной этим вечером песней «Битлз». Это была не его вещь от Джона с самым, наверное, ужасающим пророческим названием «Happiness is a warm gun» — «Счастье — это нагревшийся пистолет». Он настоял на том, чтобы поставить её Линде, и только после этого они отправились в кровать. За всеми этими приездами и отъездами Разумеется, наблюдал отряд его фанаток, нёсший круглосуточную вахту у ворот. В ту тёплую сентябрьскую ночь их терпение было в кое-то веки вознаграждено. Из открытого окна его музыкального кабинета они услышали пола, поющего blackbird Этой песней о песне он посвящал Линду в свой мир, однако девушкам, подслушивающим под окнами в глухую ночь, нравилось думать, что она предназначается им. In the dead of night – слова из песни Blackbird.